Трубки затрещала, пикнула, хрюкнула. «Чё? Я тебе чокну сейчас!» — конец озверел Оглобля. «Прям сейчас приду и по морде прикладом чокну!» Каспера видали на мосту? Под мост в трубке захрустело, холму почесал. «Чего?» «К ручью Каспер побег!» Оглобля швырнул трубку Шмидту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 «Да и какие они теперь ему свои!» Расправив плечи, Вик, включив скорость, газанул и выехал на старую дорогу за фермой. Метис и Юл, отправленные Хэнком Губой присматривать за старой дорогой и заставой ордена, спустились в подлесок по склону холма и остановились. Оба пока кружили на лошадях возле Сетуньской поймы,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 Вынув огниво, хотел прикурить. Юл громко шмыгнул носом, приподнявшись на локтях, раздраженно бросил «Не вздумай зельем шмолить! Ветер с холмов! Хочешь, чтоб заставы по нам с пулеметов лупанули?» Юл годился метису в отцы. Он считался среди Медведковских одним из самых опытных следопытов-разведчиков и лучше всех в клане знал Большую Московию.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 Он снова обернулся, но тень от высокого кустарника вдоль дороги мешала рассмотреть, кто это там выехал из поймы. «Неужто щенок на мотоцикле? Откуда взял? Или на ферме прятал? У киборга? А бурильщики машину с собой не увезли, ему оставили?» Тяжело дыша, Глобля взбежал по склону, выставив перед собой винтовку, вломился в терновник и тут же повалился на землю за кустом.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 Толстый луч мазнул по дороге, скользнув в долину, перекинулся на косогор. Когда луч выхватил из темноты мопедку, оглобля выпрямился, вскинул винтовку, но тут за спиной раздался щелчок, треск, потом что-то твердое ткнулось под лопатку и тело скрутило судорога.